Глава двадцать седьмая. Первый обвал. По ущелью к морю бежит река. В синем небе горит солнце. И вдруг на искрящейся горной вершине вспыхивает белый дымок. Это рухнул край снежной шапки. Миг, и по белой макушке горы, нарастая, несется облако. Еще миг, и облако гудит по груди горы. И вот она уже ревет громадой, Глубится смерчем ледяной пыли, Сметает кусты, выворачивает деревья, Громовым раскатом оглушает ущелье И на две половины расплескивает реку. Река пучится, выступает из берегов, Свирепо бьется о белую громаду, Грызет ее и стяжким стоном Разрывает волны, Сверкавшие в поднебесье громада становится похожей на кольцо, и воды буйно размывает ее. Где край снежной шапки? Размыт и мчится к далекому морю. Разбился, о деревья на груди горы, и лежит там, чтобы весною бежать бурным водопадом. Фабричные подростки работали так, чтобы к ним никто не мог придраться. В обед сквозь строй хозяйского синклита они покинули мастерские, а вечером истомленные напряжением хмурые сошлись в одну из ненавистных фабричных спален. Когда фабрика опустела, к ним явился синклит, им грозили, им приказывали идти убирать мастерские и, наконец, начали разгонять по спальням. Тогда выборные вышли вперед и прикрыли собою остальных. — Не смейте! — Кончилось ваше! — расставив руки, хрипло выкрикнул Федя Карташов. — Интересно, ей-богу, интересно! Наша кончилось, А ваше началось? Что такое началось-то? Весь город узнает, если тронете нас. Только-то вот мороз. Якваныч захихикал, но в дверях появился Гончаров. Чего смеешься? Смешно, что ребята людьми оказались. Клягин, Филяев, Орлов, Фатов, Пыжов согнулись и потихоньку проскользнули в соседнюю спальню. Черт их поймет, еще в историю попадешь. Абакумыч, казалось, не слышал голоса Гончарова, покачал головой и чуть ли не со слезами сказал — — Эх, ребята, не ждал, ей-богу не ждал, если поверите, что вы за добро так отблагодарите. Исайка Гвоздев схватился руками за грудь, будто ему стало тошно, и взорвался. — А за что благодарить, Гаврила Абакумыч? Вы бы сказали честно, вы бы... Зачем же так? Ведь били же, щипали. Одна она, вот она, сколько колотила. Исайка, задыхаясь, указал на громадную Якванчиху. Федя Карташов неодобрительно отстранил его. — Молчи, мало плакали тут. — Вот это правильно, — одобрил Гончаров. — Держись, ребятня, больше страдали. А если тронут? — Что ж тогда, Сергей Власыч, — подпрыгнул на месте Якваныч, — уж вы договариваете, учите их до конца-с. Может, ножечки взять им, да в бока нам, в бока, или боязно договаривать? — Не боязно. Иди сюда, — помогил Гончаров Якванович. — Иди, я тебе на ухо скажу. — А не хочешь на ухо, вслух скажу. Идем. А ребят оставьте, кончилось у Мариловка. Абакумыч рванулся к Гончарову. — Да это же, если поверишь... — Поверю, поверю, пошли отсюда. — На лестнице голоса взрослых стихли, ребят охватило молчание, какое бывает в тюрьмах перед ожиданием заключенными избиения. Даже Федя Карташов говорил полушепотом. «Нам только эту ночь перетерпеть. Завтра Вася прибежит. Думаете, Гончаров сам пришел? Его организация прислала». Подростки знали, что надо делать, но их лихорадило. Кое-кому из них вызовут родители, и те заставят ребят покориться. Следом за ними уступят наиболее забитые и недавно поступившие на фабрику. Затем сдадутся те, у кого в городе нет близких, куда им идти. Многие кондитерские фабрики и мастерские уже закрыты, да и не примут их на работу после бунта у Воскобойникова. И все же они держались. От наплыва тревожных мыслей ныли головы, На топчинах шепотом завязывались разговоры. Ребята засыпали на полуслове, просыпаясь в испуге, ощупывали товарищей и вновь мысленно готовились к утру. Каждый из них думал, что утром их ждет самое страшное. Перед рассветом они вновь сошлись в одну спальню, одетые, готовые на все, и подвое легли на топчины В шесть часов раздался крик Вставать! А опять вместе, ну мальчики прикрыли глаза. Якваныч дергал их за ноги, махал кулаками и с визгом убежал. В спальне наступили поистине черные минуты. Казалось, сейчас вбегут Табакумыч, Якваныч с женою, Гнусина, сторож и начнут расправу. Легче ребятам стало после первого звонка на работу. В спальню ворвался Вася. — Ну, живы! Вставай! Для кое-кого жилье есть. Вечером все пойдем по домам. — Агитируешь? — вбежала я к Ванчиха. Да, за Керенского агитирую. Работать, ребята, надо так, как вчера, чтобы никто не подкапывался, а вечером двинемся. — Не робей, не давай в обиду слабых. Так начался у мальчиков мучительный день. В мастерских они следили друг за другом, в обед держались вместе и в страхе поглядывали на фабричный двор, не идут ли родители. Дню этому не было конца. Когда раздался вечерний звонок, с ребятами в спальне пошли Козлов, Синичка и Вася. Подростки лихорадочно собирали пожитки и торопились во двор. Синклит Воскобойникова глядел на них с крыльца конторы. Ну, с песней бы, да ведь здесь как в тюрьме, запрещают. Пошли. Шествие открыл Вася, замкнули его Козлов и Синичка. Гнусина от калитки делал руками знаки, обыскать, мол, надо. Но Абакумыч безнадежно махнул рукой. С воротами фабрики собралось человек полтораста рабочих и работниц. Под их говор, шутки и смех мальчики дошли до перекрестка. Здесь Вася остановил их. Ну, по домам со мной пойдут одинокие, безродные, до понедельника. Ребята двинулись в разные стороны, и ни одному из них казалось, что Абакумыч Якваныч с женой могут догнать их и увести за охраняемые гнусины ворота. За Васей шло одиннадцать человек. Это были сироты, отбившиеся от родных, и те, чьи родители жили в других городах или в деревне. Их почти не отпускали с фабрики и заставляли делать самые грязные работы. Волю они видели мельком, когда носили товары в магазин. И теперь были возбуждены, прерывали друг друга и уговаривались, как проведут завтрашний праздничный день. Вася вслушивался в их голоса, хмурил брови. На многих фабриках мальчики еще живут, как жили до сегодняшнего дня у Воскобойникова. Вот идут мимо люди, в вычищенных, может быть, такими же мальчиками сапогах, идут в гости на совещание, на заседание совета и будут говорить или слушать там речи о свободе, о равенстве, о счастье. Эх, ма! В рабочих домах спали под это воскресенье беспокойно. Матери, жены рабочих знали, что огородники и окрестные крестьяне Торопится вырыть картофель и припрятать его. Тревога дергала спящих, толкала, и они вскакивали, не порали. Удастся ли добыть чего-нибудь? В тревоге матерей и жен была горькая, но все же радость. Они затемно уйдут на поля, и до полудня злая забота не будет гнать их пустым лавкам. Они не будут слышать голодных голосов детей, не будут видеть унылых солдаток, инвалидов. на скрипящих скверных костылях. Камышина зажгла лампу раньше всех, поставила на керосинку чайник, выложила на тарелку пять крошечных картофельных котлет. Васе, калужанину с женой, и Настенькой, и Тане, а рядом с чашками положила по крошечному кусочку сахара. Хозяйство в доме Вели Камышина, Сухонькая Федоровна, и молчаливая теща-калужанина. Работники отдавали им заработок, кололи дрова, а с наступлением бесхлебицы ходили в пригородные деревни за овощами, за мукой, а главное — за картофелем. Приготовив убогий завтрак, Камышина на носках обошла комнатушки. — Пора, вставайте! Таня поцеловала встрепенувшегося Арсентия в слепые глаза. — Спи! и не пой нынче, пусть отдохнет горло. Чай с картофельными котлетами выпили стоя и, захватив мешки корзины, вышли на улицу. До зари надо поспеть на грибные места, а оттуда свернуть в деревню за картофелем. Вася сбегал в переулок и вскоре присоединился к своим с одиннадцатью подростками. Арсентий вслушался в озабоченные шаги, И вчера, и позавчера слышал он их на заре. И зашептал слова песни, которые давно складывались у него. «Кто в окна стучит по ночам, кто с осенью крадется к нам, кто шарит у наших дверей и будет детей, матерей?» Арсентий перевел дыхание и зашептал взволнованней. «Это холод, это голод, хозяин завод на замок запирает». Предатель речи в совете болтает. Довольно. Дальше Арсентий не мог двинуться, не хватало слов. Обессилев, он заснул. Утро ворвалось к нему звуками улицы, смехом детей, голосом камышины. «Арсен, запри за нами!» «Уже потеплело, я тебе окошко распахнула. Завтрак на столе, а наши принесут грибов, ужин сделаем». Арсентий накинул на себя пальто, в котором ночью пел у казармы, и сказал вбежавшим Ивашке Ивашке Иване Калужонку. — А у меня в кармане за ночь что-то выросло. — Ну-ка, что там? — Яблоки. — Так, вам по яблоку, а третье — Настеньке. Он запер дверь, оделся, ощупал накрытый стеганым матерчатым мешком чайник, Снял с тарелки крышку от кастрюли, нащупал картофельную котлету и услышал голоса гостей. Гости сели на подоконник. Чиф, чиф! Что, явились? Теперь в гости летать нечестно. Но я не жадный. Вот, получайте. Арсентий отломил кусочек котлеты и раскрошил его на подоконнике. Я до чаю делом займусь. Не мешайте, пернатые. В памяти поднялись слова ночной песни, и он взял скрипку. Воробьи клевали крошки-котлеты и следили, как Арсентий водит смычком, склоняет к скрипке голову. Не так, по-церковному выходит. Мотив песни долго не давался Арсентию. Выходило то слишком печально, то наоборот чересчур задористо. Рука со смычком вскидывалась, а другая пальцами гладила и прижимала струны. — Вот, кажется, что-то наклевывается. Теперь можно чаю выпить. Скрипка, отрываясь от плеча, плеснулась в струе солнца. Воробьи прыгнули со стола на подоконник. — А, вы еще тут! Арсентий обшарил тарелку. От котлеты осталась только тонкая корка. Арсентий ощутил на корке ямочки от воробьиных клювов, положил ее в рот, взмахнул смычком. — Кыш, варьё! Воробьи взлетели на крышу и беспокойно зачевикали там. Арсюша за всю жизнь Арсентия называли так только отец, мать, Таня и вот этот четвертый. Он направился к двери, готовясь рассказать, как воробьи лишили его завтрака. Но Шатров, это был он, даже не поздоровался. Собирайся скорее, сейчас по секрету узнали. Отдан приказ. об аресте головки нашей организации, а заодно и нас троих. Речь вернувшегося из Москвы Гнесина не была похожа на доклад. Он рассказывал о генералах Корнилове и Каледине, о своих разговорах со всякого рода людьми. Вот и все. Правда, говорил он без улыбки и часто стучал по столу, чего раньше не делал. А затем неожиданно предложил выбрать комиссию, Ну, для срочных дел, да мало ли что может случиться. Не собирать же всех среди ночи. После выборов появились служанки в белоснежных фартуках, в кружевных наколках, с великолепным чаем, с льдистыми стопочками розеток, с вазами варенья. Выплыла седая хозяйка с замужней дочерью, но Гнесин не дождался, когда все гости перецелуют им руки. Он сделал знак только что избранным членам комиссии и прошел с ними в кабинет. Около полуночи комиссия отправила членам правительства телеграмму. В ней говорилось о разложении дисциплины на предприятиях, о невозможности при таком положении вести предприятие, о падении престижа власти, о необходимости всеми имеющимися у правительства средствами пресечь анархию, запретить вмешательство безответственных партий и так далее. Копия этой телеграммы была доставлена Кожевникову немедля. Он пожал телеграфисту-партийцу руку и бросил Анфисе. Скажи, чтобы нашли Заварзу. Правительственный комиссар заканчивал в это время рабочий день Оставалось только просмотреть папку с письмами и суточную сводку событий в городе и в губернии. В папке были доносы на организации, на отдельных лиц, на учреждения, на большевиков, но больше всего здесь было советов, как водворить в городе порядок, как наладить продовольствие, как обуздать солдат, рабочих, мужиков. На этот раз в папке были еще две анонимки. Головастова, бывшего помощника начальника охранки он сообщал о работе большевиков и воскобойникова. Комиссар сделал на полях писем и доносов пометки, сдвинул их в сторону, достал портсигар и потянулся за только что отпечатанной сводкой. Захват крестьянами земель, эпидемии, демонстрации инвалидов и солдаток. Бегство солдат из казарм, неподчинение распоряжениям властей, осмотр рабочими организациями железнодорожных грузов, своеволие дезертиров, разоружение патрулей и часовых, продовольственные, топливные, керосиновые беспорядки, нападение женщин на ресторан, сопротивление при закрытии предприятий, Самочинные обыски у бывших лобазников, организация рабочими боевых дружин, массовые протесты против отсрочки выборов в учредительное собрание, похищение оружия и так далее, и так далее. Голова комиссара гудела. Неудачи свои и своего правительства казались ему следствием происков врагов темноты и нежелания масс понять. что Временное правительство в миллион раз лучше самодержавия. А если оно делает что-либо не так, то ведь будет всенародное учредительное собрание, которое разрешит все наболевшие вопросы. Все так ясно, но кто-то подделывается к солдатам, к бедноте, к рабочим и вопит о рабочем классе. А что такое рабочий класс? Почему его волю хотят навязать 130 миллионам? Комиссару принесли копию давно полученной и размноженной Кожевниковым телеграммы. Читая ее, комиссар вспоминал телефонный разговор с Гнесиным, подумал, что завтра один из полков должен выступить на фронт и затревожился. А что будет, если полк и на этот раз не выступит? Комиссар нажал кнопку звонка и приказал вошедшему службисту вызвать по списку людей на совещание. В прокуренную канцелярию полка, которому надо было строиться и идти на вокзал, ворвалась тревога. Полк отказался выступать, вышел во двор, среди солдат появились штатские. Офицеры были оттиснуты в сторону, начался митинг. С улицы на полковой двор с оркестром вошли три вооруженные роты и вросли в булыжник. К ноге! Пришедшим солдатам двинулись члены полкового комитета. Офицеров, скинув руки в перчатках, отдали ротам приказ оцепить казармы, занять все входы и выходы, но председатель полкового комитета в свою очередь скинул руку. «Не с места!» «Корнилов наступает на Петроград! Нас отправляет на фронт, чтобы легче было разделаться с революцией!» «Мы!» Калитка взвизгнула. и во двор влетел командующий войсками. Осадив коня, он оглядел полк, подъехал к вооруженным ротам и закричал. — Солдаты, вы пришли с музыкой и почестями провожать братьев сражаться за родину. Но видите перед собою дрогнувших, поддавшихся панике слизняков? Они забыли присягу свободе правительству, учредительному собранию. Они... Заварза отделился от рядов полка и подошел к людям полкового комитета. Командующий отдал приказ отцепить казармы. Офицеры разными голосами повторили его команду. Рота налево! Роты не шевельнулись. Заварза поднял руку с бумажкой и скомандовал. Товарищи, сближайся! Полк двинулся к нему, вооруженные солдаты дрогнули, качнулись. Из рядов вышел солдат и отдал неслыханную команду. «Три роты! Шага! Марш!» Вооруженные солдаты двинулись на него мимо остолбеневших офицеров и командующего на коне. «Стой! Сближайся!» Заварза взлетел на плечи солдат. В двенадцать часов ночи местная буржуазия за подписью кадетов и капиталистов Гнесина Болтина, Соколова, Бурыгина, Воскобойникова и Рецеони отправило правительству вот эту телеграмму. Слушайте. Командующему войсками казалось, что ему надо броситься на солдат или застрелиться перед ними и своей смертью отрезвить их. Но он лишь усмехнулся. Фу, какая опера! Махнул офицером рукою, и направил коня к воротам. Вслед ему со стороны солдат раздался свист. На улице командующий увидел толпу инвалидов и, срывая на коне злобу, поскакал к комиссару правительства. У них даже костыли инвалидов мобилизованы, а мы... В этот примерно час Шатров сдал Арсентия на руки соседа металлиста. а квартиру запер и отнес ключ пустой лавки. Там со множеством матерей Федоровна томилась в ожидании хлеба. В этот примерно час комитет большевиков ворвалась стая неведомых молодцов. Дежурный Бубнов был арестован. В клочья разлетелось вышитая Ивочкой Наташей знамя. Под ноги упало знамя, сорванное в 905 году с баррикады. С рамой рухнул на пол портрет Маркса. Под стол полетели кандалы замученного в охранке Селезнева. Жена Панфила заглядывала молодцам в глаза. «Значит, гнать их, а? Ну, слава тебе, Господи! Задушили они меня, проклятые!» В этот примерно час в редакции «Голоса труда» была арестована Женя. Рукописи, письма, сорванный телефонный аппарат, полетели в мешок, набор в типографии был рассыпан, клише сломано. В этот примерно час у квартиры видных большевиков появились рабочие отряды и встретили военных и полувоенных свистом криками «Не дадим арестовывать! Арестовывайте буржуев!» На границах города и окраин выросли вооруженные рабочие пикеты. И когда калужанин и Вася возвращались с картофельного похода, улица перед Нерыдаем была запружена рабочими и явившимися на выручку солдатами. Кожевников стоял на крыльце и произносил речь, в которой связывал поход на большевиков с походом Корнилова на Петроград. Сюда Шатров привел Арсентия и показал его встревоженной толпе. Отсюда в сумерки солдаты пошли провожать рабочих депутатов на заседании совета. Заседать совет в этот вечер не смог. Председатель вскакивал, депутаты кричали. — К черту повестку дня! Эх вы, говорили говорильня, защита буржуев! Ставь вопрос о главном! К суду виновных! Это вы довели? Нет, вы! Шум стихал и снова усиливался, пока его не прорезал крик. В городе стрельба. В конце дня жены Абакумыча и Якваныча, шурша праздничными юбками, ушли проведать уволенную из фабрики двухкопеечную. При фабрике остались Абакумыч, Якваныч, Гнусина и сторож Тихон. Абакумыч и Якваныч вышли во двор и свят-свят, сели рядом с Гнусиной и Тихоном у палисадника. «Слышите? — Чегос? — Тишина у нас. Такая тишина, что, если поверите, сердце заходит. А я свое сердце знаю. К беде это. Или захвораю ей-ей. Со мной всегда так. Это от беспокойства. Но какая теперь жизнь? Так бы в дребезину и нахлестался-с, чтобы отлегло. Абакумыч ударил ладонью по колену и вскочил. Это ты верно, если поверишь. Давайте хватим, пока хозяек нет. А чего хватим-то? Найдем. Тихон, тащи из кухни стол, скамейки. Пошли, Яков. В полисаднике на столе появились две бутылки водки, хлеб, тарелка с зеленым луком, огурцы, вязка в обла. Тихон, наматывая на палец кончик бороды, глотал слюну и нетерпеливо ждал. Гнусина улыбался, перебирал ногами. — Василий, неужто водку любишь? — спросил его Якваныч. А кто ее не любит? Хе — Хе-хе, а чего ж я тебя ни разу пьяным не видался? Мне это, мне на свои пить нельзя. После второго стаканчика Гнусина заговорил о том, как восемь лет тому назад у него в деревне под покров день сгорели изба, сарай и конюшня. С тех пор я это на свои ни-ни, поднесет кто выпью, а за свои чур-чур. Восемь годов я это верой и правдой Харитону Петровичу служу, и ни одного грошика зря не истратил. Ну, бог троицу любит, если поверите. После третьего стаканчика Гнусина уже не мог остановиться. Он по весне уедет к старухе, расширит кое-как сбитую после пожара избенку, поставит хлев, купит поросят, беленьких таких, они хрю-хрю, а сало на них растет и растет, ну, конечно, телушку еще, а на му -дому и, даст бог, коровой станет. По пятому стаканчику пили только Василий и Тихон. Якваныч и Абакумыч с любопытством глядели на Василия. Тихон обколачивал ополисадник в облу, с треском чистил ее, жадно ел с луком и улыбался. Гнусине не понравилась его улыбка. Но чего губы распустил? Кто за тебя ночью службу это справлять будет? Не умеешь пить, не пей, а то нако. «Вечер еще не заступал, а ты это. К воротам подъехали автомобили, раздался стук в калитку. «Ой, а ну как, Харитон Петрович! А вы, Василий, бери водку, исчезни -с, там допьешь! Иц, не выходи, давай ключи!» Якваныч увел Василия Тихона на кухню, а Абакумыч с ключами бросился к калитке и открыл в ней окошечко. Усатый офицер циркнул ему в лицо, поддал бумагу и сказал «Отпирай, да чтоб не никаких штучек, а то...» Абакумыч распахнул калитку и ворота. Десяток солдат с ружьями без штыков въехали на двух больших грузовиках во двор. Следом за ними протарахтела десятка-полтора ломовых подвод. Абакумыч запер ворота и калитку, на мордах лошадей появились сумки со овсом. Абакумыч открыл склад. Якваныч прибежал с зажженными фонарями, офицер оглядел склад и спросил. — Это все? — Нет. — Но дальнейший секрет пока. Управитесь с этим тогда уж. — Ну, ребята, начинай с сахару. А вы водочки, ведерко принесите и кружечку. Солдаты у входа прислонили к стене ружья, И с возчиками начали таскать мешки. Абакумыч вынул из кармана записную книжку и сел у двери. Солдаты и возчики работали быстро, ловко. Офицер то и дело подходил к калитке, Якваныч пытался заговорить с ним, но тот оборвал его. Не в гости пришли, чего нам болтать. Да я так извиняюсь, конечно с. Офицер выходил за калитку и со стороны переулка от домика в сирене, куда глядела глухая стена фабричного корпуса, прислушивался. У домика в беседке было шумно, и это приглушало работу возчиков и солдат. Офицер шел обратно, хмыкал и пожимал плечами. Странно, сахар, какая-то сахарная крупа, стали ценностью. Он поправил шапку, кобуру с тяжелым наганом, прикидывал, насколько подводы грузчиков в складе товару, и злился. Еще бы с десяток возчиков. Когда полные грузовики и подводы двинулись на улицу, перед ним неожиданно выросли, Абакумыч ясно различил их, Козлов, Голованов, Гончаров, Синичка, Завалишин, Борисов, Шевардин и еще и еще. а главное — солдаты с винтовками. — Стой, стой! — На машины! — гаркнул усатый офицер. — Гони вовсю! Те, что были на улице, успели прикрыть ворота. Передний грузовик налетел на них, трах и подался назад. С грузовиков грянули выстрелы. Офицер кинулся со своими людьми через двор и приставил к забору лестницы. — Живей, живей! На улице рабочие солдаты разделились. Часть кинулась в переулок, часть, во главе с Барбашовым и Головановым, принудила шоферов дать задний ход. Яков старался проникнуть к забору и суетливо потирал ручки. — И что делается-с? Что делается? Что такое-с? — Вчерашнее жаркое-с, ответил Борисов и зашептал Шевардину. — Видал? Вагонами на рынок сплавляют, а ты боялся. Тут, брат, лови момент. Мы с тобою как жили бы теперь?» Преследование усатого офицера становилось все шумнее. Улицы города охватила паника. Богатым мерещилось восстание. Окопавшиеся от призыва решили, что сбылись угрозы инвалидов и раненых. С фронта пришли солдаты и ищут таких, как они. Сбежавшим с фронта казалось, что идет облава на них. Воры и грабители, раздувая ноздри, высматривали поживу. Бывшим жандармом и сыщиком в выстрелах чудился возврат старого. Люди запирали калитки, двери, занавешивали окна. Богомольные зажигали лампады и радовались, что события начались не на их улицах. Усатый офицер хотел прорваться с людьми к реке, но обстоятельства толкнули его на мост к центру города. Он отдал приказ бежать тротуарами и стрелять. На повороте улицы он врезался в толпу, закричал, что солдат бьют, силу его удесятерились. Преследующие солдаты приняли своих товарищей за тех, кого надо было ловить. Загорелась перестрелка, зазвенели стекла, во дворах заплакали дети, заголосили женщины. Власти не знали, кто стреляет. Ведь солдаты могли присоединиться к тем, кого надо усмирять. Лихорадка страха встряхнула канцелярии, кабинеты и с крыши совета затарахтел пулемет. Большевики-депутаты остановили людскую лавину, связались с окраинами, с солдатами, оцепили улицы и город стал медленно затихать. Бежавшие по улицам оказывались ремесленниками, возвращавшимися в казармы солдатами, военнослужащими. Вася двинулся с дружиной молодежи на окраину. Члены исполкома, вожаки эсеров, меньшевики, старались не замечать того, что порядок восстанавливают большевики, даже в самом неблагонадежном полку. Говоруны перебрасывались шутками, вот так, мол, и захватывается пролетариатом власть. Гнесин нервничал. Вот подходящий момент. Но мы не умеем без солдатиков. А солдатики... На улицах голоса агитаторов затихали, на тротуарах появились дети, распахивались окна, люди фукали на лампады. Во дворе фабрики Воскобойникова расположился взвод солдат. У калитки стал часовой, в бывших спальнях подростков сидели следователь, представитель правительственного комиссара, барбашов, подошедшие Голованов, гончаров, возчики и шоферы. Бумага, врученная усатым офицером Абакумычу, оказалась фальшивой. В ней от имени командующего войсками предписывалась администрации фабрики немедленно под страхом ответственности по законам военного времени, сдать подателю все запасы сахара, варенья, муки и прочего. Якваныч и Абакумыч разводили руками или лепетали, что они люди маленькие, что с кулаком на ружье не полезешь, что им и в голову не могло прийти, что тут что-нибудь этакоес. Шоферы и возчики твердили, что усатый офицер с солдатами... Остановил их у станции, силой заставил ехать за товарами для армии, угощал папиросами, за работу обещал заплатить сахарным песком. А какой он, какие солдаты, настоящие или фальшивые, переодетые, разве поймешь? Люди при форме. Вызванный Воскобойников принял вид, будто ничего не понимает, и закричал на Абакумыча, почему мне не позвонили? Как смели без меня во двор пускать? Ведь это же... Взгляды Барбашова, Гончарова, Голованова путали его мысли. А если все открылось? Мелькало у него, вызывая дрожь в коленях. Я волнуюсь, я не могу. Он закашлялся. Это же крах. Все средства в сырье. Сколько увезли? Все целос, Харитон Петрович? Все-с? Нет, я должен убедиться. Прошу вас. Воскобойников с милиционерами выскользнул во двор, обошел грузовики, подводы, приблизился бледнее к складу, заглянул в него, сделал несколько шагов и перевел дыхание. Тайна сооруженная стена была на месте. Ах, подлецы, бандиты! Чуть по миру не пустили. Вернувшись к следователю, он приказал. — Абакумыч, рядись с людьми. Пусть складывают назад. Кого мне благодарить? Следователь указал на Гончарова, Голованова и Барбашова. А вот их с товарищами. Воскобойников пожал плечами и отвернулся. Следователь и представитель комиссара, склонив голову, с удивлением перечитывали показания. До этой минуты им все было ясно. Мошенники переоделись в солдатское... Терроризировали возчиков, шоферов и нагрянули на фабрику с поддельной бумагой. Рабочие фабрики узнали об этом, позвали на помощь солдат, вот и все. А теперь. Теперь все это не казалось уже таким простым. Представитель комиссара черкнул что-то на клочке бумаги следователю, и тот спросил Воскобойникова Виноват! Это ваши рабочие, то есть они у вас работают? Да. Тогда разрешите просить всех удалиться, а вы останьтесь. Так началось следствие о налете банды, неизвестных на фабрику Воскобойникова. Мешки с сахаром были сгружены, шоферы и возчики уехали, солдаты ушли. А предрассветную тишину нарушали только далекие гудки паровозов, до ляск выправляемого где-то трамвайного пути. Воскобойников, выбежав во двор, по забывчивости снял перед охранявшей калитку Якванчиха и шляпу. Всего хорошего. Барбашов, Голованов и Гончаров вышли со следователем и представителем комиссара. — Мне нужны доказательства. Я не могу основываться на ваших догадках. — Какие тут догадки? Дворник и сторож были пьяны. Кто их поил? Чернорабочих прогнали со спальни. Где кухарка? Почему у забора оказались лестницы? Это еще не факты, это... А для нас это факты. Мы дознаемся, мы молчать не будем. И угодите за клевету под суд. Посмотрим. Когда они простились, следователь сказал представителю комиссара. Я подозреваю, что Воскобойников прав. Это большевики подстроили. Вот где что делается, раз нет на предприятии рабочего контроля. Это ход, маневр. Всходило солнце. В типографии машина газетными полосами выбрасывала ложь о том, будто налет на фабрику Воскобойникова совершили большевики. А на соседней улице тайно печаталась листовка большевиков. По окраинам ходили патрули рабочих дружин. Столяры с инструментами вошли в Нерыдай, чтобы до догудков привести в порядок разгромленный вчера комитет, и удивились. В зале шло собрание рабочих и солдат.